Горячий как лёд и холодный как огонь Выбрал свой путь войны и проверяю бронь Какой бы тропой ни шёл, я вернусь домой Обновляю старые доспехи и опять в бой Легче, чем воздух и выше, чем птицы Древнее, чем традиции Жёстче, чем принципы Тише, чем безмолвие Громче, чем выстрел Темнее, чем лошадь Светлей, чем истина Я выхожу из хаоса, ищу гармонию Вверх по течению, на стареньком каное Глубоко душу соединяю ладони И тигр из заточения вырывается на волю Эхом разносится молитва в Тибете По чашкам там разливается Многолетний время оставляет На храме отметины и ответы Там знает лишь только ветер Путь его сложен, но далеко не в поисках славы Спрятана надежно за спиной его булава На туго, перетянутом ремне из железа Тяжелая кольчуга, а с ней его не зарезан Она не блестит, солнце с луной бессильной Он многого постиг за пройденные мили Счастье, горе, добро, зло, зависть, месть И все это взвесив, теперь он здесь В месте, в котором постоянно дует ветер Он затихнет ночью и очнется на рассвете Выдох природы, имеющий свое имя Поднимая кучу песка, он пронесся по равнине Поэму ветер про дикие горы, про глубокие тайны морей и птичьи разговоры. Легче идти, только в конце пути его встретят Еще немного осталось поэму, это ветер. Только ветер, его следы заметил, стёр, догнал, замотал вихрем, когда разводил костер стране. Как бы писатель не писал книг приятнее испытать, нежели представить. И так он кастрюлю на камне поставил, руки к огню протянул, касаясь языков пламени согрел, нащупал щу подарок на грудном кармане закрутил в бумагу в ожидании на миг закрыл глаза угли раздул ветер искрами забросал листом к лицу спутником встретился вспыхнул косяк вдохнул бродяга полным и Поднял веки, на устах уже патрон клеил На штанах пепел, чё за нах? Бред ведь, но в ответ понял Бессмертный времени не заметит Не торопясь, убрал с костра тару Плеснул в чашку, подол на чай, с ветром на пару Летящим из чащи, считай соседом Отныне только лишь ветер его собеседник Только ветер в поле только ветер рез ворванул в лес быстрее пули будто сбрендил скручивая вокруг деревьев петли сбивает мертвые ветки больный ветер только ветер в поле только ветер рез ворванул в лес быстрее пули будто сбрендил скручивая вокруг деревьев петли Открывает мёртвые ветки больных Отрекаясь от правил подобно Ницше Оставив материальное, не прослыв нищим Мгновения ветром уносятся мысли Они придут с рассветом, вернёмся и мы с ними Продолжаем путь в любом раскладе Караваны идут, пускай собаки лают Те, кто шарят с нами в одном потоке понимания Вернется признанием вскоре Когда еще среди леса не выросли здания Люди по наследству передавали знания Наедине с природой чувства ее дыхания Желание пролить свет на все тайное В моей комнате дует ветер Порванный провода меня не согреть чем В комнату вместе с шепотом влетел лист желтый Слушая слова блудный, гневный, гордый Поднимаюсь выше гордости До мастера не один год расти Возрастет мудрость возрастей Корректирующий мышление Опыт помысел, как промысел Дома моей работы Свет родился из темноты, а я из любви Об этом не дадут забыть Мои праздные дни Море добра, огнем война горит Пламя потухло, вода выходит на обед Деревья как у душавой нарки торчат Ветер подхватил упавший лист с моего плеча И он закружился в небе над морами, где бегали дети Кружился под солнцем свет Он приземлился на мой подоконник, усыпанный пеплом Это из глубины разума, я его отворил Дую как ветер, я полетел планету планетам От творя природу, от духа творя